Глава шестая. Сорвать ритуал червового короля. Стыдно признаться, но я ни разу в жизни не покупала билеты на электрички и, кажется, никогда в них не ездила. Может, в раннем детстве, когда думала, что игрушки оживают по ночам, а мой папочка самый лучший. Не помню. На вокзале, как назло, работает только одна касса, и в нее стоит многоголовая очередь. Завтра суббота, на дворе май. Вот люди и разъезжаются кто куда. Бреду к автомату по продаже билетов. Надеюсь, что не начну от стресса тыкать на все кнопки подряд. Что если я сломаю аппарат? Или он сожрет мою банковскую карточку? Ой, а кошелек-то вообще при мне? Ощупываю задний карман джинсов, бумажник на месте и мысленно осуждаю себя за паранойю. Я же совсем недавно его доставала, когда покупала проездной в метро. Благо там обошлось без аппаратов, и тетечка в кассе попалась приветливая. Вытерев потные ладони от джинсы, я включаю внимательность на полную мощность и окидываю автомат взглядом. Так-так, сюда деньги, отсюда билет. Вроде все просто. «Малыш, кончай тупить», — подгоняет рогатый. Червы приедут на машине и тебя ждать не будут. Значит, модель глава черв. Кто бы сомневался, это же самая гламурная масть. Погоди-ка! Мои пальцы замирают в миллиметре от экрана. Миранда будет там не одна, а ты надеялась на рандеву? Рожа сатира расплывается от ухмылки. Неудивительно, после ваших жарких обнимашек! Заткнись! «Господи, такая молоденькая, а уже куку -ку, бормочет тетка, забирая билет из соседнего аппарата. «Ты пугаешь людей!» — не без удовольствия отмечает рогатый. «Мы в этом похожи, козлик!» — мрачно бросаю я. Нахожу в списке название нужной деревеньки, вытаскиваю из кармана кошелек и вставляю карточку. РЖД на моей стороне. Электричка отправляется через 11 минут а билет уже лезет из прорези. Успею даже латте с булочкой купить. «Почему у тебя в портмоне фотография свиньи?» — любопытничает сатир, пока я расплачиваюсь за нехитрый обед. «Не твое дело!» «Хотите что-то еще?» — хмурится бариста. Бренди с коньяком, любезный!» — говорит рогатый. Бросаю на него сердитый взгляд. Сатир явно провоцирует меня чтобы я побольше болтала с ним на людях и зарабатывала репутацию местной сумасшедшей. «Ничего, спасибо», — отвечаю я Бористо и, забрав перекус, отправляюсь на поиски нужной платформы. «Встретимся на полустанке», — буркает сатир. Оборачиваюсь, в воздухе витает дымок. Ну, может, это и к лучшему. Рогатый не будет всю дорогу доставать меня вопросами и подколками, вынуждая отбрюхиваться в ответ и никто из пассажиров не станет коситься, как на полоумную. Тут в голову влетает невеселая мысль. А вдруг сатир решил меня бросить? Не помогать больше? Да нет. Просто зачем трястись в вагоне, если можешь превратиться в дым и улететь на все четыре стороны? Я расправляюсь с едой, засовываю билетик в турникет и иду на платформу. В электричке быстро заканчиваются свободные места. Некоторые люди так ловко запрыгивают на сиденья, будто всю жизнь профессионально играют в музыкальные стулья. Я прохожу в середину вагона и кое-как усаживаюсь. Вокруг по странному совпадению группируются сплошь лысые мужчины, и я чувствую себя цыпленком в коробке страусиных яиц. Одни говорят о рыбалке, другие о недвижимости, остальные молча потеют. Нырнуть бы в музыку, но я боюсь пропустить свою станцию, хотя знаю, что до нее почти два часа езды. Стискиваю в руке мобильник и задумываюсь. Может, послать Крис сообщение? Со мной все в порядке, буду поздно, а потом отключить телефон? Набираю и стираю текст несколько раз подряд. Почему-то мне кажется, что мачеха может понять сообщение по-своему. У меня все плохо, скорее приезжай. В итоге мобильник решает за меня, вздрагивает и вырубается. Пауэрбанк и шнур валяются в рюкзаке, а рюкзак в квартире. Выходя сегодня из дома, я и представить не могла, что прогулка настолько затянется. За окном сереет небо, и деревья все плотнее жмутся друг к другу, а в вагоне потихоньку освобождаются места. Одно из трусиных яиц Буквально швыряет меня на пустое, нагретое чужим телом сиденье. «Садись, садись, девчуля!» А через пятнадцать минут объявляют мою остановку. Какие опасности поджидают меня в страшном заброшенном доме, что стоит в густой чаще леса? Скоро узнаю. Сатер сидит на скамейке возле небольшой кирпичной постройки и пальцами расчесывает волосы на ногах. А может, выискивает блох. В любом случае очаровательное зрелище. Станция выглядит неприветливо, как интроверт, к которому заявились нежданные гости. На двери постройки висит ржавый замок. Окна в крифе и в кость заколочены досками. Со всех сторон подступает лес. Не манящий, не светлый, отталкивающий, темный. Ступени с платформы ведут сразу в траву. Чуть прибитую тонкой — Будто одной ногой вытаптывали, тропкой. Неудивительно, что вместе со мной никто не вышел из электрички. «Чего застыло, груша-клуша?» Сатир, как всегда, сама любезность. «Нам еще две версты топать. Я уже побывал вместе с сбора и провел кое-какую подготовительную работу. Тебе понравится». Он склабится и подмигивает. Вслед за рогатым я иду в чащу. Не по вихляющей тропе, а напрямик по непролазному подлеску. Идти сложно, иногда под ногами чавкает, и я чувствую, как носки понемногу напитываются влагой. Стоит более-менее войти в ритм, как включается фантазия. Мерещится, что кто-то наблюдает за мной из-за деревьев, не в открытую смотрит, подглядывает, зыркнет белым глазом и спрячется. Это только кажется, что для страха нужна темнота. На самом деле достаточно, чтобы все вокруг было зыбким. Что там, пень с торчащим сучком, или голова со вздернутым носом? Дерево ли скрипнуло над головой, или злая лесная тварь подала сигнал, чтобы сородичи сбегались на человеченку? И что лежит между двумя поваленными деревьями? Просто густая тень или человек в черной одежде? Я резко останавливаюсь не веря собственным глазам. «Сюрприз!» — тянет сатир и в припрыжку бежит к гниющим стволам. Спотыкаясь на каждом шагу, я устремляюсь за рогатым. Руки и ноги коченеют, а голову напротив охватывает жар. прогалини между деревьями действительно лежит человек. На нем черный балахон, а лицо скрыто под белой маской. Отверстия для рта нет, только для глаз и левое обведено красным сердечком. Щиколотки и запястья перехвачены веревками. Судя по комплекции, сюрприз — это девушка. Заметив меня, пленница громко мычит. «Пришлось отточить ее подальше от дома», — говорит рогатый. «Слишком шумная особа». «Но как?» — удивляюсь я. «Как у тебя получилось ее схватить и связать? Я думала, ты бестелесный, как призрак» проходишь сквозь стены и все такое. «Могу и сквозь потолок, если захочу», высокомерно заявляет сатир и двигает бровями вверх-вниз. «Вообще-то я очень даже телесный малыш». «О да, растрясти телеса тебе бы точно не мешало», ехидничаю я и поворачиваюсь к связанной девице. Но ну, привет, Миранда, давно не виделись». Сатир цокает языком. К сожалению, это не король, черв, говорит он, всего лишь валет. А что мне делать с валетом, недоумеваю я. Для начала мы ее разденем. Ну ты животная». Да ты дослушай, снимем с нее балахон маску и напялим на тебя. Ты пойдешь в дом, дождешься остальных и, улучив подходящий момент, выкрикнешь свое имя. Думаю, это сойдет за представиться а потом унесешь ноги». «И они, конечно, за мной не погонятся». «Не погонятся, потому что ты их отвлечешь. «Может, ты хотел сказать, я их отвлеку?» «Нет, будет лучше, если они меня не увидят. Пока масти не знают точно, что я на твоей стороне, у тебя есть козырь». «Я бы даже сказал, Джокер», — рогатый сверкает ухмылкой. «А как же она?» — я киваю на пленницу. «Валет все им расскажет? Или ты собираешься ее...» Проглатываю страшное слово и выпаливаю. «И я не позволю». «Ничего я с ней не сделаю». Охота больно возиться. «В качестве свидетеля это пигалица, гроша ломаного не стоит». «Валеты обычно обладают хоть какой-то силой, а она даже не видит меня». «Все, хватит трепаться». Рогатый склоняется над пленницей и вцепляется в балахон. Из-под маски рвется испуганный стон. «Помоги стянуть с нее одежду!» «И как же мне отвлечь остальных черв?» — спрашиваю я, развязывая тесёнки валетого капюшона. Наружу лезут волнистые розовые волосы. «О, это будет весело!» Рогатый потирает ладони и быстро излагает свой план. «Не могу сказать, что он мне нравится, но альтернатив, похоже, нет». Я облачаюсь в черную шелковистую хламиду и снимаю с пленницы маску. Червовый Валет — настоящая куколка-милашка. Даже губы у нее в форме сердечка, и над верхней сидит кокетливая родинка. Думаю, когда девушка улыбается, на ее щеках появляются ямочки. Но сейчас ей, конечно, не до веселья. В голубых глазах блестят злые слезы. Я скрываю лицо, натягиваю капюшон и поворачиваюсь к сатиру. «Учти, малыш», — напутствует он. «Ни при каких обстоятельствах не снимай маску, даже после того, как представишься». «Миранда и так знает, как я выгляжу», — резонно замечаю я. «Дело не в короле и не в даме, а в их, так скажем, спутнике». Взгляд сатира тяжелеет. «Он не должен тебя видеть». «От волнения у меня начинает крутить живот». Встреча с королем и дамой черв — это еще полбеды, они хотя бы люди, а вот их спутник. Собираю волю в кулак и иду в указанном сатиром направлении. Совсем скоро я различаю за деревьями бревенчатую избу, черную, как после пожара. Двускатную крышу ковром покрывает мох. Слуховое окно темным глазом следит за моим приближением. Остальных окон, как и двери, не видно. Все скрыто за травой. Она кажется темнее и выше, чем в остальном лесу. И пахнет тут чудно. Свечами, что ли? Кто-то шуршит под ногами, и я отпрыгиваю в сторону, едва сдерживая крик. Маленький ужик улепётывает в заросли. Слышу скрип, шорох и тихие голоса. Из густого бурьяна, что опоясывает избу, выныривают две черные фигуры в белых масках. «Ли, где ты пропадала?» — спрашивает первая. Голос у нее хриплый и томный. «Почему не подготовила дом?» — сердится вторая, и я узнаю Миранду. «Воск не разлит, соль не рассыпана, пришлось все доделывать за тебя». Я развожу руками и бурчу нечто похожее на извинение. «Зачем вообще попросилась приехать раньше?» «Не надо браться за дело, если не можешь его выполнить!» Вполуха слушая распекание Миранды, я вслед за ней пробираюсь сквозь высокую крапиву, зонтики ядовитого борщевика и лопухи-гиганты. Дама-черв дергает дверь, висящую на одной петле, и мы входим в избу. Окна снаружи закрыты щелястыми ставнями, из-за чего в доме царит полумрак. В углу высится горка кирпичей. Наверное, раньше это была печка. В воздухе стоит горьковатый дымный запах, и в лучах света еще кружатся белёсые завитки. Совсем недавно здесь что-то жгли. Под ногами похрустывает мелкий песочек. Опускаю взгляд. Нет, не песочек, соль. По полу разбегаются белые трубки, образуя круг в середине комнаты, а между ними краснеют непонятные символы. Похоже, они нарисованы расплавленным воском. Наклоняюсь ниже, чувствуя, как с новой силой накатывает волнение. Ромб на ножках. Вот что я вижу прямо возле носа правой кроссовки. Точь в точь такой, как на обугленной фотографии у меня в кармане. «Убери ногу с берегини!» — рявкает червовый король. Я отскакиваю в угол и врезаюсь в кирпичи. За спиной раздается «Бах! Бах!» «Да что с тобой такое?» Опускаю голову, изображая провинность и готовность слушаться. Такой командиршей, как Миранда, это должно понравиться. «Не наезжай на нее, Ми. Давайте лучше поскорее покончим с этим. У меня дурное предчувствие». «Что такое, Ти?» Король поворачивается к напарнице. Они что же, так друг друга и называют? Ли, Ти и Ми? Веет чем-то корейским. Надеюсь, нас тут не ждет новый сезон игры в кальмара? Не знаю. Ти потирает грудь и кашляет. Щемит. «Все, начинаем», командует Миранда. Она явно воспринимает слова дамы всерьез. Червы расходятся по разным углам избы. «Я остаюсь на месте», Надеюсь, что выбрала правильную локацию. Ни король, ни дама ничего не говорят и не смотрят в мою сторону. Следуя инструкциям сатира, я размазываю ногой соляную границу и прикидываю лазейки для бегства. Осторожно обходя белые дорожки, почти порхая над ними, Ти вносит в круг большую пузатую бутыль. За зеленым стеклом лениво ворочается студенистая масса. То к одной стенке прилипнет, то к другой отползет. А вот наружу вылезти не пытается, знает, что никак. Узкое горлышко заткнуто пробкой и залито воском. Установив бутыль в центре комнаты, Ти также порхательно возвращается в свой угол. Я собираюсь с духом. Сейчас начнется. Каждая жилка в теле натянута и дрожит. Так могла бы чувствовать себя новая скрипка перед первым концертом. Миранда приседает, копошится в какой-то дерюге и вытаскивает из нее меч. Лезвие длинное и узкое, из-за чего оружие напоминает большую иголку. Зашить ею что-либо, конечно, не получится, а вот прошить тело насквозь — запросто. Миранда делает выпад и сносит горлышко бутыли. Сосуд прокидывается на бок и покачивается. В комнате слышен тихий звук, возникающий от соприкосновения стекла и пола. Я понимаю, что не дышу и тихонько втягиваю воздух. В тот же миг из бутыли вырывается... Я не знаю, кто это. Оно по-прежнему студенистое, серо-черное и мерцающее. По очертаниям, похоже на человека — только с неестественно вытянутой головой и сильным сколиозом. Тело идет зигзагом, одно плечо ниже другого. Лицо неуловимо плавучее, бесточных черт, и лишь глаза ярко выделяются на нем, горят двумя белыми огнями. Миранда заносит меч для удара. «Пора!» «Мое имя Агриппина!» — выпаливаю я. Клинок вздрагивает в руке короля, Адама хрипло ахает и прикладывает ладонь к груди. Дурное предчувствие не обмануло ее. Нечисть ухает филином, отталкивается от пола и с грохотом пробивает окно возле меня. Вот и путь отступления. Недолго думая, я выскакиваю следом за летающим студнем. Он мелькает за деревьями с левой стороны от избы, следовательно, мне направо. В затылок несутся крики Миранды идти. Сатир обещал, что девушки погонятся за своим спутником, а не за мной. Хоть бы так и вышло. А еще Рогатый говорил, что найдет меня, если заблужусь. Поэтому я бегу, не разбирая дороги. Главное сейчас — скорость. За спиной словно вырастают крылья. Я перепрыгиваю поваленное дерево, уворачиваюсь от мощной еловой лапы и ликую от собственной ловкости. Но продолжается это недолго. Кто-то хватает меня за капюшон. Я верещу и машу руками, пытаясь отбиться, но отбиваться не от кого. Толстовка всего лишь зацепилась за острый сучок. Дергаюсь, ткань трещит и рвётся. Потеряв равновесие, я лечу головой вниз. Едва успеваю выставить руки, в ладони впиваются сухие ветки и хвоя. Маска слетает с лица. Наверное, тесёмки ослабли, пока я боролась с сучком сверху ухает и я невольно поворачиваюсь на звук над головой обдавая влажным холодом парит студенистая тварь я смотрю на нее, а она на меня